Глава 23. На следующее утро я решил подвести предварительные итоги клановой войны. Тренировка с Эксара прошла без сюрпризов, а дома меня уже ждал Тахир с отчетом. Бойцы закончили опись содержимого схрона, который нашли на складах Черути. Для меня эта военная кампания оказалась неожиданно успешной. На склады Черути, которые в дальнейшем будут приносить доход, я рассчитывал изначально. Клановый полигон Черути, который штурмовали Эридера и Алиера, станет общей собственностью четырех союзных родов. Он тоже был в планах. Укрепим его, доработаем и будем там гонять своих людей. Может, за одну и общую межродовую слаженность наработаем. Наверняка война с Черути не последний военный конфликт, в котором мы выступили единой коалицией. А вот на родник Шимуджи я не рассчитывал. Глава рода Аш сделал очень широкий жест. Этот завод приносил в среднем миллионов 200 чистой прибыли в месяц. То есть мой род будет получать еще 30 небольших миллионов ежемесячно. В плюс к тем 30, что будут идти со складов. Аш фактически удвоил мой доход. Впрочем, я не скажу, что его откуп был чрезмерным. А это был именно откуп. Как ни крути, с последним черути глава рода Аш собирался поступить, мягко говоря, некрасиво, и ему нужно было как-то примирить нас с этим фактом. Будь я помоложе, я вполне мог бы возмутиться таким исходом. Но я давно не в том возрасте, когда идеалистические представления о чести могут перевесить соображения безопасности. Так что удвоению своего дохода я только порадовался. И, пожалуй, именно родник Шимуджи моя главная удача. Трофеи из схрона — это хорошо, но разовые трофеи не заменят стабильного дохода. Хотя, смотря какие трофеи, конечно. — Слушаю вас, Тахир. — кивнул я ближнику. За неимением кабинета мы с ним устроились во дворе, в шатре на легких походных креслах. До обеда было еще далеко, а потому пока в поместье было тихо. Шотто сдержал слово, а с утра строители занимались только не очень шумными работами. «Я подготовил список», — сказал Тахир и протянул мне папку. «Но надо же, он даже нашел, где распечатать бумаги». Я взял папку и произнес «Благодарю. Гляну чуть позже, пока обозначьте трофеи своими словами». «Полный комплект вооружения и экипировки на 190 человек», — начал доклад Тахир. «Усиление тяжелым вооружением из расчета одна единица на каждые 10 человек». Защитные артефакты также из расчета на каждые 10 человек. Видимо, предназначались только командирам групп. Я кивнул, показывая, что принял к сведению. Все это я видел своими глазами, непонятно было только общее количество. «Что касается оборудования», — продолжил Тахир. «Рахэ подтвердил, все датчики предназначены для формирования технического пояса защиты вокруг базы или особняка». Помимо датчиков и других технических элементов, мы также нашли 150 нажимных мин типа «Лягушка» и 50 сигнальных мини-ракет, также предназначенных для скрытой установки на контрольно-следовой полосе, плюс проволока и прочие детали для установки растяжек. Можно будет усилить этими средствами защиту нашего будущего полигона. Раз мы так легко взяли полигон Черути, то и у нас его могут также легко отобрать. Поговорю с союзниками, когда мы начнем его переоборудовать. И еще один момент, господин, нерешительно добавил Тахир. Я вопросительно вскинул брови. В небольшом ящике в схроне были бумаги, сказал он, накладные, не только на все оружие, которое мы там нашли, но и на то, чего в схроне не было. Думаете, черути что-то успели вывезти из хрона? Думаю, они это припрятали, покачал головой Тахир. Разрешите поискать. В этом бункер надеетесь обнаружить, что ли? ухмыкнул я. «Не исключаю такого варианта», — невозмутимо кивнул Тахир. «Искать вы будете с применением тяжелой техники», — слегка улыбнулся я. Если бы ангар после предполагаемых поисков оставался целым и пригодным к использованию, командир гвардии не стал бы спрашивать у меня разрешения. Все, что можно было обыскать неразрушающими методами, наверняка уже было проверено. «Хочу пробурить пару пробных скважин», — кивнул Тахир. «Если наткнемся на подземные пустоты, будем копать». «Сделайте проще», — предложил я. «В гильдии наемников наверняка есть маги, которые специализируются на поиске тайников. Наймите такого мага на один день. Быстрее, проще и дешевле получится». Тахир уставился на меня с изумлением. «Вы правы, господин, так и сделаю». Я лишь кивнул в ответ. «У вас все?» — уточнил я. «Если мы ничего не будем делать с трофеями, то все, ответил Тахир. Я задумался. «По идее, оружие и экипировка на 190 человек мне не нужны. Слишком много. Я физически не смогу содержать такую армию. Но это сейчас. Кто знает, что будет через год. Сейчас продать, потом закупать. Лишние телодвижения и лишние потери денег». К тому же еще непонятно, что там с нашим новым полигоном, как он укомплектован. Может, оружие понадобится там для тренировок бойцов. Упаковка оружия заводская, уточнил я. Да, все предназначено для длительного хранения, кивнул Тахир. Тогда пусть полежит пока, решил я. Запас карман не тянет. Или пригодится, или продадим чуть позже. Только охрану этого ангара усильте. Перевозите нам все это добро пока некуда. Понял, сделаем. Еще одна просьба, Тахир», — произнес я, — «займитесь подбором транспорта. Сколько можно кататься на арендованных машинах? Пора покупать свои». «Конечно, господин, займусь немедленно». После обеда я пригласил валерин на прогулку. Клановая война уже фактически окончена, мирный договор в стадии подписания. Не факт, что глава рода Аш уже взял с последнего Черути обещанную клятву, но он все равно присматривает за парнем. Да и у Черути не осталось ресурсов. Клановая армия разбита при штурме кланового квартала, а от родовой гвардии остались огрызки, которые в свое время охраняли наследников в городе. Причем половину тех бойцов Шичи наверняка уже переловили. А разведки, Черути и прочих службах обеспечения, без которых провести силовую операцию почти невозможно. И вовсе молчу. К тому же патриарх Шичи намекнул нам, что клан Чарути распадается. Все роды клана Черути после штурма кланового квартала выразили готовность сотрудничать с Шичи. И это невидимость, нужная только для того, чтобы забрать хотя бы часть родовых сокровищ из родовых поместий. Даже сейчас, узнав, что младший сын главы клана Чарути выжил, роды клана не сплотились. Половина из них и вовсе прямым текстом заявила, что готовят документы на выход из клана. Момент был удачный. Клановый бизнес они в любом случае потеряли, а больше с них и взять-то нечего. Именно сейчас выход из клана пройдет для них наименее болезненно. Продолжать уже проигранную войну они явно не собирались. В общем, вероятность вместе со стороны остатков клана Черути прямо сейчас казалась мне минимальной. А выглядеть невесту давно пора было. Невозможно бесконечно сидеть в четырех стенах. Валерия уже начала чахнуть и замыкаться в себе. Когда я был рядом, она оттаивала, но я не мог быть с ней постоянно. Да и ничего бы это не изменило, только оттянуло бы всё ту же депрессию. Услышав мое предложение, Валерия расцвела. Быстренько переоделась, пока я не передумал, и через три минуты уже стояла около машины, нетерпеливо похлопывая ладонью по бедру. Я взял с собой полную боевую группу и Рахе в придачу. Дома со строителями осталось всего двое бойцов. А на складах и все одни наемники. Нашу машину вел Рахе, а Тахир с бойцами сопровождал нас на микроавтобусе. Для начала мы заехали в одну из гостиниц, где Валерий установила свой автомат по продаже сувенирной продукции. Девушке хотелось своими глазами оценить, что вышло из ее затеи. Автомат с сувениркой стоял у входа рядом с кофейным автоматом. Валери придирчиво осмотрела открытки и блокноты, которые были разложены в ячейках, затем проверила работоспособность аппарата, купив себе один блокнотик, и осталась довольна. Гостиница была солидной, в холле, помимо стойки администратора, располагался также уютный бар с небольшими столиками и мягкими креслами. Я предложил выпить там кофе. В баре мы провели примерно полчаса. Пока мы сидели там, к автоматам подошли двое. Один взял кофе и, пока ждал свой напиток, с любопытством разглядывал сувенирку. Забрав свой стаканчик, он кинул монетку, забрал набор открыток и направился к лифтам. Второй турист специально спустился в холл, купил блокнот и вновь скрылся в глубине гостиницы. Валерий сияла. Ее идея себя оправдала, это уже было ясно. Подводить хотя бы предварительные итоги рано Только по окончании месяца мы получим хоть какие-то цифры. На двое клиентов за полчаса наглядный показатель. Сувенирка действительно пользуется спросом. После гостиницы мы поехали в парк развлечений Рода Аш. В городе было несколько парков развлечений, но я выбрал именно этот просто потому, что Род из десятки сильнейших гарантировал безопасность своих гостей. Да, там было дорого, намного дороже, чем в других подобных местах. Но именно сейчас возможность Не оглядываться через плечо и не беспокоиться за свою невесту мне было важнее. Парк произвел очень приятное впечатление. Огромная территория, несколько искусственных озер, уголок с простенькими аттракционами для самых маленьких детей. Батут, скалолазание, вышка для прыжков с тарзанкой в озеро для тех, кто постарше, крытый бассейн, и спазона для взрослых, множество лотков с мороженым и разнообразными сладостями. Народу было немного, но это только так казалось. Люди просто терялись на фоне этих просторов. Даже входов у парка развлечений было аж четыре штуки. И ни до одного из них, не считая нашего, мы не дошли слишком далеко. Мы с Валерей погоняли на роликах по дорожкам вокруг самого крупного озера, прогулялись в тени ухоженной рощи, попробовали угощение и остановились в итоге перед батутами. «Хочешь?» — спросил я. Невеста с сомнением рассматривала ближайший свободный батут, оделась она более чем подходящей, на ней были серые джинсы, обрезанные чуть ниже колена, и белая футболка в обтяжку. Но я понимал, что ее смущало. На соседнем батуте развлекался явно подготовленный спортсмен. По крайней мере, двойные сальто в его исполнении смотрелись предельно легко и непринужденно. — О, какие люди! — раздался сзади знакомый женский голос. Я обернулся. «Оливия», — улыбнулся я, — «какими судьбами?» «Что, я не человек?» — притворно обиженно фыркнула девушка. «Я тоже имею право отдохнуть». Судя по мокрым волосам и слегка покрасневшей кожи, она недавно выбралась из бани. Ну или что там заменяет ее в спа-комплексе. «Кстати, Вэл, переключилась Оливия на сестру. Сегодня утром пришло извещение, твоя эмансипация готова. Нужно заехать забрать документы». «Тебе пришло?» — не поняла Валерия. «Ты какой адрес в бумагах указывала?» — ухмыльнулась Оливия. «Вот на мою квартиру оно и пришло». «Ясно, спасибо», — кивнула невеста и перевела взгляд на меня. «Оливия, у тебя будет время завтра?» — спросил я. «Хочешь, чтобы я с ней съездила?» — с полуслова поняла меня девушка. «Да», — кивнул я. «Отправлю с вами еще одного мастера на всякий случай. Ужу вдвоем вы точно прикроете мое сокровище». Валерис смущенно улыбнулась, отвела взгляд, а Оливия, понимающе усмехнулась. Съездим, конечно, кивнула Оливия. С утра? Как тебе удобнее? Тогда с утра, сказала Оливия. У меня завтра дела в городе, произнес я. Часов 11 могу завести к тебе на квартиру балере вместе с моим мастером, оттуда и поедете устроит? Да, конечно. Благодарю, склонил голову я. Лера? Да, так и сделаем, кивнула невеста. Договорились. Ну, тогда не буду вам мешать, подмигнула нам Оливия. Вам еще об официальном объявлении помолвки думать. Уже пора. Показав ошарашенной младшей сестре язык, старшая запрыгнула на свободный батут и, резко толкнувшись, устремилась в небо. Валерия перевела задумчивый взгляд на меня. «Завтра», — сразу отреагировал я, все завтра, сегодня мы просто отдыхаем». «Тогда я хочу прыгнуть в озеро», — заявила невеста. Идем, улыбнулся я.